Глава 36. Смерть сотрудницы отеля произошла месяц назад. За это время, разумеется, здесь все убрали, да и зеркала заменили. Но то, что произошло, так просто не исчезает. И в обычном месте эманации смерти могут еще долго отравлять окружение, пока не растворятся под воздействием естественного течения энергии. Здесь же, из-за близости миров, все было сложнее и запутанней. Так как мир живых и мир духов в отеле местами пересекался, то неизбежно возникал определенный застой энергии. Да и духовная энергия очень хорошо впитывает в себя эмоции людей, и такие вещи, как смерть, могут намного дольше сохраняться в пространстве. Так что пусть обстановку в номере изменили, но все равно я, благодаря своим способностям, ощущал еще эманации смерти. Хорошо, что я по сути определял факт того, что здесь произошло, они в полной мере испытывал эмоции жертвы. А то каждый раз, проходя через подобные места, ощущать весь спектр чувств человека, которого убивал дух, никому бы такого не пожелал. Оставив девушек в гостиной, я подошел к месту, где, собственно, произошла трагедия, и прикоснулся к зеркалу, нисколько не волнуясь, что тем самым оставляю на нем следы. Я и так, по сути, номер взломал, так чего смущаться. Да, как и сказал, я не ощущал того, что испытывала жертва на момент убийства, но, тем не менее, мне были доступны приемы, позволяющие, если и не увидеть все, то хотя бы составить картину происходящего. Сосредоточиться на окружении было несложно, как и заставить окружающие меня духовные частицы своего рода синхронизироваться со мной. Это трудно описать словами, так как все мы во время обучения проходили через эту технику не до конца понимая теорию. Тут все строилось как раз на ощущениях, и лишняя теория о самом методе могла только помешать видеть картину в целом. Так что я просто позволил этим ощущениям захлестнуть меня, а потом открыл глаза. Ванная, в которой я находился, немного изменилась. Она неуловимо поблекла, будто выцветшая фотография. Но к подобному я уже был готов и просто отошел в сторону так, чтобы видеть вход в комнату и одновременно с этим захватывать взглядом зеркало, о которое убилась горничная. Вот, собственно, она вошла в помещение. Девушка в этом видении представляла собой все тот же выцветший образ, только в этот раз детали чуть добавилось, и теперь я будто смотрел черно-белый фильм, просто в плохом качестве, когда изображение иногда рябит. Хуже того изредка время будто проматывалось вперед без моего на то желания, так как девушка могла две секунды протирать ванну и вот уже оказаться вообще в другом углу комнаты. Но, к сожалению, с этим ничего нельзя было поделать. Хорошо хоть это увидел. А вот когда горничная перешла к зеркалу, происходящее резко стало отчетливее, и само действие было будто замедленным. Вот она протирает зеркало тряпкой, но неожиданно останавливается. Тряпка падает из ее рук, и будто завороженная, девушка касается поверхности зеркала рукой. Она вроде бы что-то говорит, будто с кем-то общается, и дергается назад, чего-то испугавшись. Правда, рука при этом не оторвалась от зеркала, и более того, она стала приближать к нему вторую руку. По действиям горничной было заметно, что она пыталась сопротивляться этому, но ничего не выходило. Если бы я мог детальнее рассмотреть ее, то, скорее всего, увидел бы на лице ужас от происходящего, но, к сожалению, это мне было недоступно. И вот после того, как вторая рука девушки коснулась зеркала, она буквально стала биться о него головой, как и было указано в отчете о ее смерти. Сейчас я все видел, будто присутствовал рядом с ней, и поэтому мог посмотреть в зеркало, в котором отражалась эта же девушка, Только вот само отражение ничего за ней не повторяло. Да, лицо горничной в отражении было все таким же расплывчатым, но вот улыбка по какой-то причине виделась вполне отчетливо, и она была предвкушающе кровожадной. В какой-то момент силы стали покидать горничную, и она окончательно замерла, пробив головой зеркало и частично войдя в стену. При этом руки она так и не отрывала от зеркальной поверхности. Собственно, как только она затихла, вокруг тела несчастной девушки закрутились духовные частицы, которые сначала стали подниматься вверх, а потом, вместо того, чтобы, как и должно раствориться в пространстве, втянулись в зеркало. В последний момент я успел увидеть отражение девушки на той стороне, которая теперь жутко улыбалась. Меня выкинуло из действующей техники, и я сделал два шага назад от опасного зеркала. Оттуда на меня смотрел я сам, вот только как из горничной отражение не повторяло все за мной. Наоборот, мое отражение, будто издеваясь, улыбнулось и сняло очки. Тут и были первые отличия. Глаза были абсолютно черными. А вот когда существо за зеркалом улыбнулось, его пасть оказалась заполнена чистоколом острых зубов. С подобными ему я еще никогда не сталкивался. Мое же удивление этот дух, обитающий в зеркале, видимо, воспринял за страх, так как он потянулся ко мне, и я почувствовал, как мне на голову словно нацепили железный обруч, который стал с каждой секундой все сильнее сжиматься. Теперь понятно, как он заставил ту девушку совершить подобное, несмотря на ее сопротивление. Я даже не представляю, как долго дух откармливался на местных, пока не стал способен на подобное. И тем не менее, он дорос до такого уровня недавно, иначе бы тут уже давно была череда убийств в ванной. С другой стороны, он не обязательно действовал одинаково, и тут только более глубокий анализ может дать ответ на этот вопрос. Тем временем дух стал действовать, и начал было вылезать из зеркала, превращаясь в монструозное существо, которое напугало бы любого человека до седых волос. К его несчастью, я был шаманом, а значит, мне не пристало бояться подобных существ. Трость под моим воздействием вспыхнула цепочкой символов, и я нанес удар. Дух не думал, что это будет для него опасным, и даже не попытался увернуться от удара. Так что трость без проблем вошла в его грудь, а сам он не сразу осознал, что происходит, продолжая тянуть ко мне когтистые лапы. Вот символы на трости еще раз вспыхнули, и по телу зеркального духа пошла волна, после которой он стал разрушаться. Казалось, на меня напало опасное существо, но на самом деле, когда имеешь представление, с кем предстоит сражаться, то при правильной подготовке не так сложно его победить. У меня уже были догадки, что именно убило горничную в этом месте, да и не зря же я тратил столько времени, чтобы создать из своей трости подходящий для борьбы с духами артефакт. Дух еще пытался добраться до меня, но разрушение его структуры было неизбежно. Постепенно он все сильнее втягивался в зеркало, и вот уже оказался за его поверхностью, бессильно стуча с той стороны. К этому моменту он уже выглядел не как моя копия, а как размытая тень, блик в отражении. Да, он был по-настоящему силен и не мог не только заставлять людей убивать себя, но и практически набрался сил, чтобы самому выходить из зеркала, что, по сути, повышало его уровень опасности. Но тут и пришел его конец. Дух еще раз ударил по зеркалу со своей стороны, и от его удара по нему пошли трещины. Надо было видеть его реакцию от этого. Сначала он замер, будто не поверив в происходящее, а потом стал метаться в отражении, пытаясь сделать хоть что-то. Пусть он и был сущностью, никак не связанной с человеком, но даже ему... Был ведом страх, и умирать дух не хотел. Вот только трещины расползались по зеркалу все сильнее, и тем больше усиливалась паника существа внутри него. Наконец-то трещина казалась достаточно, чтобы оно потеряло свою целостность, и под потусторонний вой духа оно упало на пол, и одновременно с этим высвободилось огромное количество духовной энергии. Вот только вместо того, чтобы просто раствориться в пространстве, Она впиталась в стены отеля. «Значит, все будет несколько сложнее», — покачал я головой, наблюдая за этим процессом. «Княжич, вы в порядке?» — осторожно заглянула внутрь Светлана. Пусть я и давал распоряжение меня не трогать, но все же наделал изрядно шума, чтобы моя личная слуга не забеспокоилась. «С тем, что здесь было уже покончено», — улыбнулся я ей, осторожно ступая на участки пола, где не было осколков зеркала. Прибраться здесь, конечно, не мешало бы, но это уже не столь важно. То есть тут обитал дух, окинула быстрым взглядом в ванную девушка. Да, и боюсь, далеко не один, нахмурился я, еще раз посмотрев на стены комнаты, в которую впиталась духовная энергия убитого существа. До этого моя духовная энергия так себя не вела, да и та, что была в этом месте, поддавалась контролю. Но вот такой эффект Подобное я видел впервые, так что даже не мог сказать наверняка, насколько это все плохо. В любом случае, я уже убил двух духов в этом месте, которые сами напали на меня, а значит, можно считать, что и все остальные в этом месте настроены ко мне крайне враждебно. Пусть в этом мире не было шаманов, которые заключили бы договора с великими духами, создав что-то вроде кодекса, когда шаманы имеют право вмешиваться в происходящее, без опасения попасть на ответные меры от таких сильных духов. Но все равно, нападение есть нападение. Даже по человеческим законам, подобное уже бы приняли за самооборону. А уж про мир духов и говорить не стоит, кто сильный, тот и прав. Поэтому, выйдя из комнаты и закрыв за собой дверь, я нисколько не удивился, что коридор изменился. Если раньше он был выполнен под старину, Но из современных материалов, то сейчас мы словно попали в прошлое этого места. Настолько сильно было воздействие духовного мира. И это, что удивительно, не было иллюзией. Просто мы в какой-то мере оказались ближе к духовному плану, чем к миру живых. Теперь нам предстояло вырваться из этой западни. Ну, так считают местные духи, привыкнув к тому, что единственное, что им могут противопоставить, это магические техники и совсем не беря в расчет ничего иного. В некотором смысле это даже удобно, быть единственным действующим шаманом в округе. Когда духи не знают, что от тебя можно хотя бы теоретически ждать, то все твои действия будут для них неожиданными. А там подловить их не так уж и сложно. «Держитесь поближе ко мне и желательно вообще не отходите», предупредил я девушек. «Елена, тебе будет легче справиться с давлением этого места» так что присматривай за Светланой. — Поняла, мастер, — склонила голову полукровка. — Я не буду для вас обузой, княжич, — с вызовом посмотрела на меня Светлана. — Никто так и не думал, — улыбнулся я ей. — Просто это место опасно, и я не уверен, что созданный мной амулет сможет тебя оградить от того, что здесь будет происходить. — Я все равно буду рядом с вами, — твердо ответила девушка. Впрочем, в ней я точно не сомневался. — Что же, пора посмотреть, что уготовило для меня это место.